Издательство «Бомбора». Океан книг. Андреас Штиплер, Норберт, Регетник, Тилан. Мышцы. Как у вас дела? Умные мышцы. Хвала умным мышцам. На самом деле их не стоит игнорировать. Все мышцы вместе взятые – это самая большая система органов в теле человека. Они занимают около 40% тела. Мышцы придают ему форму, помогают сохранить равновесие и обеспечивают движение. Мышцы могут быть выносливыми, сильными и чуткими. Благодаря спонтанно возникающей невероятной мощи, они помогают преодолевать опасности, пробегать сотню метров за 10 секунд или совершать точнейшие движения, например, играть концерт на фортепиано или хмурить лоб. Благодаря их силе и выносливости нам удается взбираться на тысячу метров вверх по отвесному склону горы или жонглировать мечами, танцуя на канате над пропастью. В мышцах заложен невероятный потенциал. Они одновременно представляют собой умные двигатели, жиросжигающие электростанции и индивидуальную аптечку организма. Они пластичны и способны увеличиваться. Тот, кто уделяет мышцам должное внимание, может повысить работоспособность и решающим образом повлиять на свое здоровье. Мышцы любят движение и могут необычайно творчески реагировать на раздражители. Они отличные командные игроки. Они работают сообща и выполняют точные задачи. Но не стоит ими пренебрегать, ведь они робкие словно олени и чувствительны как мимозы. Мышцы обижаются и исчезают из поля зрения, утрачивают свою силу и выносливость. И вот они уже не отвечают потребностям всего тела и отдельных органов, таких как сердце, печень, легкие почки, мозг. Они больше не вырабатывают сигнальные вещества, которые часто бывают жизненно необходимы. Пренебрежение мышцами – это гибель для организма. С ними следует хорошо обращаться, а не игнорировать.